Вегетативная, автономная нервная система. Вегетативная, от вегетативус, растительная, или автономная нервная система иннервирует преимущественно внутренние органы. Органы пищеварения, дыхания, выделения, размножения, кровообращения и железы внутренней секреции, то есть система органов, с которыми связаны растительные, вегетативные функции организма, обмен веществ, а также рост и размножение. Название «автономное» основано на представлении, что функция органов, иннервируемых этой системой, осуществляется непроизвольно. Такое название носит условный характер, поскольку кора больших полушарий оказывает регулирующее влияние на деятельность всех органов тела, иннервируемых как соматической, так и вегетативной нервной системой. Помимо регуляции работы внутренних органов, вегетативная – автономная нервная система осуществляет трофическую, от греческого сопе питание, иннервацию скелетной мускулатуры и органов чувств, влияет на обмен веществ в этих органах и на возбудимость рецепторов. В вегетативной нервной системе по месторасположению и значению различают центральную часть, представленную вегетативными ядрами, которые расположены в спинном и головном мозге, и периферическую часть, включающую вегетативные ганглии, узлы и вегетативные нервные волокна. Вегетативные ганглии находятся вне мозга в разных местах тела, а вегетативные нервные волокна образуют самостоятельные вегетативные нервы или входят в состав некоторых черепных и спинномозговых нервов. В строении вегетативной нервной системы по сравнению с соматической системой имеются некоторые особенности. Основное различие состоит в том, что эферентные, двигательные соматические нервные волокна, выходя из мозга на периферию, нигде не переключаются и достигают иннервируемого органа мышцы. А эфферентные вегетативные нервные волокна, выходящие из мозга, обязательно переключаются в вегетативных ганглиях и к иннервируемым органам подходят отростки клеток этих узлов. Конец 363 страницы. Вследствие этого вегетативные нервные волокна подразделяются на преганглионарные, предусловые и постганглионарные, послеузловые. Преганглионарные волокна являются отростками нейронов вегетативных ядер, а постганглионарные – отростками нейронов вегетативных ганглиев, узлов. Следует отметить, что вегетативные нервные волокна тоньше соматических, и нервные импульсы по ним передаются с меньшей скоростью. Для вегетативной нервной системы характерно наличие многочисленных нервных сплетений, в состав которых входят нервные волокна и узлы нейроны. Вегетативные нервные сплетения расположены вокруг артерий, около органов и в их стенках. В зависимости от расположения нервных ядер, центров и узлов, путей прохождения нервных волокон, а также от характера влияния на функции нервируемых органов. Вегетативная нервная система подразделяется на две части или системы – симпатическую и парасимпатическую. Смотри в клейку. Возбуждение симпатической части вегетативной системы имеет место при эрготропном состоянии организма которые характеризуются усиленной тратой энергии. Такое состояние наблюдается во время интенсивной мышечной работы, при действии холода, сильной боли, при некоторых эмоциональных состояниях, гнев, радость, и сопровождается усиленной сердечной деятельностью, увеличением легочной вентиляции и другими изменениями. Возбуждение парасимпатической части отмечается при Трофотропной перестройки организма, которая характеризуется усилением ассимиляции и восстановлением запасов энергии в клетках, а также удалением продуктов и жизнедеятельности, что наблюдается, например, во время отдыха и приема пищи. На отдельные органы симпатическая и парасимпатическая части вегетативной системы оказывают противоположное влияние. Так, симпатические нервы волокна вызывают расширение зрачков, скудную секрецию густой слюны, учащение и усиление сердечных сокращений, торможение секреции желез желудка, торможение сокращений мышечной оболочки желудка и кишечника, ослабление перистальтики этих органов, расширение бронхов и так далее. Парасимпатические нервы наоборот обусловливают сужение зрачков обильное выделение жидкой слюны, урежение и уменьшение силы сердечных сокращений, усиление секреции желудочного сока, интенсивное сокращение мышечной оболочки желудка и кишечника, усиленную перистальтику, сужение бронхов и так далее В отношении некоторых органов с достоверностью установлена иннервация лишь одним отделом вегетативной автономной нервной системы. Так большинство сосудов, Потовые железы и гладкие мышцы кожи получают только симпатическую иннервацию. Помимо названных органов, пара симпатической иннервации не имеет также скелетные мышцы и надпочечной железы. При описании строения двух отделов вегетативной автономной нервной системы раздельно излагается материал о центрах, преганглионарных волокнах, ганглиях, узлах, постганглионарных волокнах и вегетативных сплетениях. Но все эти элементы вегетативной системы тесно связаны между собой. Конец 364-й страницы.